Есть три эпохи у воспоминаний. И первое. Как бы вчерашний день. Душа под сводом их благословенным И тело в их блаженствует тени. Еще не замер смех, струятся слезы, Пятно чернил не стерто со стола, И, как печать на сердце, Поцелуй, единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго. Уже не свод над головой, А где-то в глухом предместе Дом уединенный, Где холодно зимой, а летом жарко. Где есть паук, и пыль на всем лежит, Где истлевают пламенные письма, Из-под тишка меняются портреты, Куда, как на могилу, ходят люди, А, возвратившись, моют руки мылом И стряхивают беглую слезинку С усталых век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, разовеет небо, меняются названия городов, И нет уже свидетелей событий. И не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, Которых мы уже не призываем, Возврат которых был бы страшен нам. И раз, проснувшись, видим, что забыли Мы даже путь в тот дом уединенный. И, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда. Но, как во сне бывает, там все другое. Люди, вещи, стены. И нас никто не знает. Мы чужие. Мы не туда попали. Боже мой! И вот... Когда горчайшее приходит. Мы сознаем, что не могли бы вместить То прошлое в границы нашей жизни. И нам оно почти что так же чуждо, Как нашему соседу по квартире, Что тех, кто умер, мы бы не узнали, А те, с кем нам разлуку, Бог послал прекрасно обошлись без нас, И даже все к лучшему.